Вырванная страница. Пряники с корицей в декабре. Наступил этот самый вечер. Хоси намотала на голову пестрый платок со звездами, рыбами и ягодами, подкатала зеленые рукава, позвала мешки из-под лавки, склянки из-под пола и коробочки с дальней полочки. Ни мехинские гномы, ни неверские мыши, ни мрачные горцы-элмшцы не подвели. Доставили, что заказано. Даже соль Хося не позабыла купить, заглянув еще с утра на рыбий базар. Она готовила в последнее время совсем без соли, из-за суставов, само собой, но и не желая провоцировать снеговиков в саду. Еремайка высыпала лучшую неверскую муку горкой на стол и принялась колдовать. Когда стало темнеть всепокоряющий ласковый аромат корицы и патоки, наполнил холмы приводья, заполз за опушку. Вскоре под окном появился гость. Стукнул в стекло, старательно оттер свои грязнющие рыбачьи сапоги за порогом, согнувшись, тихонько повесил куртку-трехрукавку на гвоздь. Присел, будто человек, и сделал вид, что задремал. Хоси недовольно глянула на пришельца. Воды с него уже натекло немало. Пару маленьких уклеек выплеснуло из сапога под лавку. Но ничего не сказала. Занята была. Второй гость вошел не в дверь, ни в окно. Влез через заслонку из-под пола. Тенью скользнул в угол. Затаился в ожидании. Только взгляд его чувствовался безошибочно. Как острие кинжала в боку. «Это же...» «Я с ним за стол не сяду», — заявил первый, привставая. Хосе погрозила ему скалкой. «Сядешь. Сегодня ты и не с таким сядешь». В горницу втиснулось нечто уж совершенно невообразимое. Чуть не разворотив косяк, выкатило кольчатое тело, аж шагнуть некуда. Из таких, как первый гость, да и таких, как второй, лесное диво охотно заказывало ожерелье, приносящие удачу в бою, точнее, из их желчных камней, ежели таковые в зубах застрянут. В тот вечер пришлось и ему поджать сегмент другой, чтобы поместиться за столом вместе с остальными. Хося вынула из печи на лопатку и сыпала на расписное блюдо свои легендарные пряники с корицей. Глубоко в чаще злой голодный охотник опустил лук, Потянул носом, произнес полголоса. Сегодня, значит, день рождения, и помчался домой, ломая подлесок, и добычи за ним. Стемнело. Хозяйка зажгла свечи, сняла вышитое полотенце с блюда и выставила пряники на стол. Ешьте, дети, разрешила Хося. Гости принялись запихивать угощение в пасти, глотки и полости и счастливым, одобрительным мычанием благодарить хозяйку. А та, покусывая последний, кособокенький пряник, глядела во все глаза и старалась на целый год вперед нарадоваться. Удивительно разные выросли, не ожидала. Взять хотя бы младшего, помыться, не загнать его было. А теперь сутками в воде сидит. Дом себе на дне омекской трясины построил, говорят. Жаль, что не пришел. Соседскую дочку Леську Хвостик можно было позвать. Девочка ему нравилась когда-то. А то ведь так и не женится. Внуков не дождусь. Лучше уж раз в году, чем совсем никогда, думала Хося, обнимая опоздавших за шеи и щупальца. вынимая припрятанные лакомства. Ясно, завтра одни помчатся рвать с других на части, и, наверное, даже успешно. Сидишь потом под окошком и слышишь, как они друг друга грызут. Не весело, конечно. Вот и хочется вытащить детей за уши из повседневной свары, хоть на пряники. Говорят, глупо отмечать день рождения старомирского дядьки. А ведь он был добрый, наивный и беззащитный, за что и пострадал. Хося считала его тоже родственником, очень жалела и старалась жить так, чтобы ему было приятно. Ну, если бы он вдруг посмотрел на нее откуда-нибудь. Дети дохрустели выпечкой и заботливо подобрали крошки. Тогда из темного угла, из глубокой тени, кто-то робко заиграл на дудке. Хося заголосила тоненько грустную песню о юной рыбачке и ее женихе-утопленнике. Под заунывную мелодию гости расходились по трясинам, логовам и окопам. Обсуждали ночеградские гонки механических носорогов и катуниц из мехина. Стемнело так, что ни шушуна не увидать. Над Еремайей взошла яркая звезда. Констант понедельник? Демон-бутинист из столицы называл ее Вифлеемской.